хозяева при всем удобном случае представили ей Макриду-странницу в качестве особы, подвязающейся вместе с Фомушкой на поприще ее родства. Макрида, тотчас же накинув на себя высокую степень смиренства, какая только могла быть присуща ее лицемерию, облобызала бахромку дорогой шали, спускавшейся с плеч княгини, и после этого почему-то сочла нужным вздохнуть и отереть у себя набежавшую слезинку. Отдав гостям общий и довольно церемонный поклон, Настасья линишна направилась прямо в гостиную, где и была помещена на самом почетном месте древнего дивана. Нечего и говорить, конечно, что эта гостиная немедленно же наполнилась народом, и с те гости, которые пользовались почетом и авторитетом, заняли круг мест, ближайших к этому солнцу, в юбке, озарившему собою скромное обиталище Савелия Никаноровича. С одной стороны княгиня поместилась Евдокия Петровна в качестве хозяйки дома, с другой – граф солдафон единорогов. Затем следовал отец протеерей Иоанн Герундиев, отец Иринарх Отлукавский, гордопоступный Петелополнощенский и генерал Дитятин. Актриса Лицидеева, конечно, отошла теперь на второй план, но тем не менее сохраняла свое достоинство и все-таки оставалась на диване в качестве уважаемой гости. Что же касается долимонных дам, то эти, будущие настолько смиренны, чтобы не тесаться высший ариапаг, засевший вокруг Настасьи Линишны, избрали себе более скромную роль. Одни из них молча внимали тому, о чем говорилось в среде ареопага, другие возжались с египетским обелиском, который в качестве княгининой компаньонки имел в их глазах громадное значение и силу. А третьи ограничивались еще более скромной ролью и вместе с двумя воспитанницами занимались ухаживанием за двумя моськами. Княгиня скромно и как бы невзначай между разговором успевала, кстати, ввертывать мимолетные сообщения о сотворенных ею благодеяниях в течение последней недели. Того-то она в богадельню поместила, тому-то место выхлопотала, за того-то просила князя такого-то и генерал-губернатора. Во вторник посетила тюрьму, в среду явилась нежданным гением-благотворителем семейству, стоявшему на краю погибели, в четверг присутствовала на торжественном акте детского приюта, в пятницу заседала в особом собрании филантропического комитета и так далее словом, не проходило дня и часу, чтобы княгиня не успела кого-либо облагодетельствовать или сотворить иного доброго дела. Ваше сиятельство, вот у меня есть одно знакомое мне семейство, очень злосчастное семейство, нуждается в помощи. Не соблаговолите ли принять в нем участие? Почтительно осмеливается доложить княгине кто-нибудь из гостей, улучив для этого удобную минуту, И княгиня, получая такое сообщение, немедленно же обращалась к своему обелиску, приказывала ему достать из редикуля роскошную записную книжку и собственноручно вносила в нее адрес злополучного семейства. Это записывание, равно как и самое выслушивание рассказа о бедствиях, сопровождалось у нее непременными вздохами христианского сокрушения и сердобольного сочувствия к ближним. Теперь уже в гостиной Савелия Никаноровича говорила почти исключительно одна княгиня Настасья Ильинична. Остальные довольствовались почтительным вниманием к ее рассказам, которые иногда только прерывались у нее внезапным восклицанием, обращенным к одной из двух мосик. «Ах, мерзкая! Опять она! Опять!» Да время от времени сопровождала эти повествования макрида странница своим смиренным вздохом или фомушка бесцеремонной и коткой однако сие не вменялось ему в особое неприличие, потому человек он божий ее родственный и все сие производит не по своему хотению а по высшему соизволению.